Глава вторая. Утром я проснулась довольно рано, глянула в окно, только начинала светать. «Наверное, часа четыре», — подумала я, посмотрела на часы и, к своему изумлению, обнаружила, что уже половина восьмого. «Ах да, ведь здесь светает позже, чем в средних широтах». Я поднялась с постели и отправилась в ванную. «Наверное, пора было собраться к завтраку. Когда же здесь завтрак? Надо бы узнать расписание у Анечки». Освежающие струи прохладной воды быстро прогнали остатки сна. Когда я спустилась вниз, в ресторане никого еще не было. Я заняла свое место и принялась ждать, когда придет моя соседка. К ней заходить я как-то не решилась. Не слишком близко, мы с ней знакомы для этого. но она вскоре появилась, поздоровалась, и мы принялись болтать о том о сём. Остальные отдыхающие, видимо, спустятся нескоро. Они ведь вчера вечером оставались в клубе, когда мы с Ольгой отправились спать. Наверняка проторчали там, чуть ли не до утра. Наконец пришла Анечка. Вид у неё был какой-то обескураженный и даже, я бы сказала, смятенный. Доброе утро. Пробормотала она и растерянно взглянула на нас. Доброе утро, ответила я и тут же поинтересовалась. Аня, что-то случилось? У вас вид встревоженный. А вы разве не знаете? Аня посмотрела на нас с Ольга странными глазами. Что не знаем? хором переспросили мы. Эльмира Шамелиевна пропала. Какая Эльмира? отдыхающая. Она приехала вчера вечером. Вместе с мужем они прибыли очень поздно, около полуночи. Их поезд запоздал, и поэтому они задержались, пояснила Аня. "А, это, наверное, та девушка, что пришла вчера в бар", обратилась Я к Ольге, а потом спросила у Ани: "А кто она такая?" Анечка боязливо оглянулась и, приблизившись к нашему столику, платною принялась взбивчево рассказывать. Они приехали вчера вечером, почти ночью. Она и ее муж вдвоем. Он сразу пошел к себе в номер, а она в бар. Потом он спустился за ней, но она к тому времени уже изрядно набралась. Они ссорились, кричали. Потом она ушла, а он, не знаю, наверное, тоже пошел за ней. А потом она пропала. Ее ищут. С утра. А ее все нет. А вы разве не знали?» Искренне удивилась Аня. «Нет. Мы ушли из клуба не очень поздно. А все оставались здесь. Но девушку мы видели». Ольга посмотрела на меня, как бы ища поддержки и подтверждения своих слов. «Да, так и было», — кивнула я. За дверью послышались шаги. И в ресторан вошел Армен Арменович. Видок у него был тот еще. Усталый, даже замученный. Видно, управляющий всю ночь не спал. «Доброе утро!» — поприветствовал он нас. «Аня почему до сих пор не обслужила гостей?» «Что вам принести?» — спросила торопливо испуганная и растерянная Анечка. «Мы сделали заказ, и девушка удалилась». Я спросила управляющего. «Скажите, Армен Арменович, что-то произошло этой ночью?» Да нет, ничего страшного. Обычное дело. муж с женой поссорились. Женщина убежала куда-то с горяча, и сейчас все ее ищут. Скоро найдут, не беспокойтесь. Ничего страшного, бывает. Армен Арменович попытался изобразить на своем лице подобие улыбки. Но у него это плохо получилось. Может нужна помощь? в поисках. Нет, нет, что вы? Не беспокойтесь. «Задействован весь персонал. Скоро все будет в порядке», — уверил он нас, но сам-то, похоже, слабо в это верил. Вскоре появилась Анечка с подносом в руках. Она выставила на стол тарелки с яичницей, чашки с кофе, тосты, джем и масленку. В центр стола выдрузила вазу с фруктами. Я поблагодарила ее, и мы с Ольгой с аппетитом принялись завтракать. Тут дверь открылась, и в зал вошел адвокат, Выглядел он, не дай бог кому. Лицо помятое, опухшее, глаза красные, волосы всклокоченные. Он поднял на меня виноватые глаза и коротко кивнул. «Доброе утро! Здравствуйте!» «Адвокат? Странное дело!» Молча прошел к своему столу. Молча же уселся и принялся изучать меню. Потом тихим голосом заказал стакан апельсинового сока и пару бутербродов с сыром. Аня ушла в кухню, Астас опустил глаза и так и просидел без движения, пока Анечка не принесла его заказ. Мы закончили с трапезой и встали из-за стола. Ольга сказала, что хочет почитать немного на свежем воздухе. А я решила отправиться разузнать что-нибудь относительно пропажи этой Эльмиры. Или как бишь там ее? Татарка, что ли? Выйдя во двор, я сразу столкнулась с управляющим. Он выглядел. весьма озабоченным стоял нахмурившись и очевидно о чем то размышлял арман арманович если нужна моя помощь снова предложила я но управляющий словно только что заметив меня поднял глаза и торопливо проговорил нет нет все в порядке мы и сами и пошагал к дворовой пристройке а я направилась в сторону озера странно все это пропала девушка Если я правильно поняла, то еще вчера поздно вечером или ночью. Ее до сих пор не могут найти. И управляющий выглядит. Что-то уж слишком встревоженным. Говорит, что все в порядке. Беспокоиться не о чем. А на самом лица нет. Я тряхнула головой. Стоп! Иванова, ты что? Какое тебе дело? До каких-то там поссорившихся супругов. Ты сюда зачем приехала? отдохнуть отдел вот и валяй отдыхай на всю катушку так я попыталась урезонить себя забыть об этом инциденте но пропавшая девица никак не выходила у меня из головы в конце концов это не мое дело продолжала уговаривать саму себя я у нее если я правильно поняла есть муж вот пусть он и беспокоится о ней Тем более что девица «Кажется, та еще. Вон как хвостом вертела вчера перед адвокатом. Да и перед армянами тоже. Ну ее, пусть сами разбираются». Я брела вдоль озера, все дальше и дальше отходя от гостиницы. Но мысли об исчезнувшей Эльмире отбросить так и не удавалось. Что это? Профессиональная привычка вмешиваться во все подозрительное или просто праздное любопытство? В который раз напомнила себе, что я на отдыхе, но внутренний голос упрямо твердил, что надо разобраться во всей этой ситуации. Так я и шла по дорожке вдоль озера. До самого берега землю покрывала трава, и мои ноги по щиколотку утопали в ней. И вдруг увидела нечто, что сразу привлекло мое внимание. Что-то блеснуло в траве. Я сделала пару шагов назад, наклонилась и подняла сверкнувший предмет. Им оказалась желтая цепочка с подвеской. Я не эксперт и не ювелир, но почти на сто процентов была уверена, что металл, из которого сделано украшение, не что иное, как золото. Я прикинула вес цепочки на ладони. Тяжелая. Рассмотрела повнимательнее подвеску. Довольно крупная жемчужина. Да, явно дорогая вещица. И тут я увидела, что цепочка не расстегнута и не сама распалась, как это бывает, когда ослабевает одно звено, как я подумала начале. Она была разорвана. Ого! Чтобы так разорвать такую толстую цепь, нужно хорошо постараться. Кто же это ее так? Случайно так? Не разорвешь. И не женская рука для этого нужна, мужская. Я сунула вещицу в карман в надежде найти потом ее владелицу, а может и не найти. Что-то сразу насторожило меня в этой находке. С другой стороны, хоть и не в моих правилах присваивать вещи, принадлежавшие другим людям, но цепочка была очень красивая, а владелица могла ведь и не отыскаться. В общем, сунув цепочку в карман, я пока перестала думать о ней. и в голову вновь полезли мысли об Эльмире. «Поссорилась с мужем и убежала куда-то», — так сказала Аня. «Но почему-то мне сейчас казалось, что такие действия не подходят Эльмире. Конечно, я совсем не знала ее и видела всего раз, да и то мельком, но она не производила впечатления чувствительной дамы, способной сильно переживать из-за ссоры с мужем. Да и убежать здесь некуда». «Впереди...» Горы, на которые не влезешь без специального снаряжения. Слева – крутой обрыв. Справа – озеро, оканчивающееся высокогорным водопадом. Единственная дорога, по которой можно выбраться отсюда – тот самый серпантин, что ведет вниз в город. Непонятно тогда, почему все ищут Эльмиру здесь, на территории гостиницы. Если бы она захотела убежать отсюда, в чем я лично сильно сомневаюсь, то пошла бы вниз по серпантину, чтобы попасть в город на побережье. Надо будет подкинуть эту мысль управляющему». Размышляя таким образом, я дошла до изгиба озера. Надо сказать, весьма живописного местечко. Здесь образовалась небольшая лагуна, сплошь заросшая высокой травой, а вода была просто девственно прозрачна. Я, отродясь, не видела такой чистой воды в каком бы то ни было водоеме. Невольно я остановилась и залюбовалась прекрасным пейзажем. И тут мое внимание снова привлекло нечто. Я еще сама не поняла, что это такое. Недалеко от берега, метрах в пяти-шести, под водой, я увидела какой-то предмет. Трудно было разобрать, что там находится. Но предмет как-то не вязался с общей картиной пейзажа. Я подошла поближе к воде и пригляделась. На дне лежало что-то темное и довольно большое. Я скинула легкие сандалии и вошла в прохладную воду по колено, чуть задрав платье. Ступала я осторожно, выбирая место, куда поставить ногу, потому что на дне попадались и острые камни. И вдруг по спине пробежали мурашки. Я почувствовала, как волосы у меня на голове зашевелились. Из-под воды на меня смотрели невидящие глаза женщины. Она лежала на спине, и в ее открытых глазах застыл какой-то необъяснимый страх. Не скрою, я видела предостаточно трупов. Были среди них и такие, что не у каждого патологоанатома нервы выдержат. А тут я чуть было не потеряла сознание от испытанного ужаса. Настолько гротескно смотрела эта мертвая женщина со всей окружающей ее красотой живой и неживой природы, Она тоже была неживой, словно составляла жуткий ансамбль с горами, озером и деревьями. Я широко открыла глаза и рот, анимев от увиденного, и только простояв так несколько секунд, а может быть и минут, постепенно начала приходить в себя. До меня, наконец, начало доходить, что утопленница и есть, по всей видимости, Эльмира, которую безуспешно разыскивают работники пансионата, я пригляделась. «Да, точно. Это та самая девушка, что появилась вчера в баре поздно вечером. Танька, спокойно. Ты нашла утопленницу», — сказала я себе и уныло добавила. «Вот и отдохнула. Ну что за несправедливость. Раз в жизни приехала отдыхать. А тут вам. Нате, пожалуйста». Я почувствовала, что ко мне возвращается мой обычный сарказм. А это означало, что я прихожу в себя. Уже хорошо. Значит так. Первое, что нужно сделать, это ничего не трогать. А позвать сюда кого-нибудь. Из гостиницы. Решено. Сделано. Я выскочила из воды. Подобрала босоножки и помчалась к пансионату сообщать новость. Едва вбежав на его территорию, я встретила управляющего. И мысленно порадовалась, что именно он... Мне попался первым. «Татьяна Александровна!» Удивленно вскинул он брови. «Что-то случилось?» «Вы такая...» Он осмотрел меня с ног до головы. «Случилось!» Отдуваясь от быстрой ходьбы, проговорила я. «Я нашла ее!» «Кого?» Встревоженно спросил он. Но по тону голоса Армена Арменовича я поняла, что он догадался, о ком идет речь. «Эльмиру!» «Ведь ее ищут?» «Вы нашли ее?» «Где же она? Надо позвать ее мужа». «Я сейчас». Управляющий направился было к двери в гостиницу, но я остановила его. «В чем дело?» Он обернулся и в недоумении уставился на меня. «Дело в том, что она... мертва». Управляющий застыл на месте с открытым ртом. Словно окаменел. Не в силах выговорить. Ни слова. Наконец он обрел дар речи и спросил охрипшим голосом. «Как...» «Мертва». «Совсем». «Сама не знаю, почему», — ответила я. Мы постояли так еще с минуту. Потом управляющий, очевидно, принял решение. В любом случае надо сообщить ему. «Господи, за что это на мою седую голову? Только убийства мне тут не хватало». Принялся причитать он. Потом повернулся ко мне. «Где она?» озеро, То есть в озере. «Стойте здесь! Я сейчас!» Армен Арменович быстрыми шагами вошел в гостиницу, приговаривая что-то. Я осталась ждать снаружи. «Вот тебе бабушка и Юрьев день! Ну что за жизнь? Дома, на работе, одни трупы. На отдыхе опять труп. Надеюсь, ее хотя бы никто не убил». Через минуту Армен Арменович вышел из гостиницы с незнакомым мне мужчиной, лет сорока. Весьма привлекательным, с независимым, гордым выражением лица. Мужчина был сильно взволнован. Он приблизился ко мне, и управляющий заговорил, обращаясь к ней знакомцу. «Вот, это одна из наших отдыхающих. Она и обнаружила вашу супругу». «Пойдемте», — коротко сказал мужчина и решительно зашагал в сторону озера. Пока мы шли, Армен Арменович представил нас. Мужчину звали Иваном Анатольевичем. Было видно, что он с трудом скрывает свои чувства, сильное волнение и нервозность. Когда мы подошли к озеру, Иван Анатольевич замедлил шаг. Управляющий оглянулся на него и тоже сбавил скорость. «Нет-нет, ничего», — уверил его муж Эльмиры и снова прибавил шагу. «Мы дошли до того места, где я видела женщину. Я указал на нее сопровождающим меня мужчинам, а сама осталась стоять чуть поодаль, на берегу. Иван Анатольевич, как был, в брюках и туфлях, вошел в воду и принялся всматриваться в озерную гладь. Вскоре он тихо вскрикнул и пошел дальше. Управляющий стоял, рядом со мной, не зная, что предпринять. «Господи!» – проговорил Иван Анатольевич и обернулся к Армену Арменовичу. «Давайте же вытащим ее отсюда!» Управляющий скинул легкие элегантные туфли, закатал брюки и тоже вошел в воду. Продвинувшись метр на два, он остановился, посмотрел в воду на покойницу и проговорил немного растерянно. «Иван Анатольевич, мне понятно ваше желание поскорее вытащить супругу на берег, но боюсь, что нам двоим не справиться. Она лежит слишком далеко от берега. Придется, видимо, нырять». «Ничего, я справлюсь», — решительно ответил муж и полез в воду. Мы стояли и молча смотрели, как Иван Анатольевич предпринял тщетные попытки вытащить тело жены на сушу. Наконец, поняв, что одному не справится, он оглянулся и буквально закричал: "Ну что вы стоите? Идите в гостиницу и позовите кого-нибудь на помощь. Её же нужно вытащить". Предприняв ещё пару попыток, столь же тщетных, он выбрался на берег и присел на корточки, обхватив руками голову. Я стояла рядом и не могла ничего сказать. Мне приходилось бывать в подобных ситуациях, и не раз. Но я всегда теряюсь, не зная, какие подобрать слова, чтобы утешить и успокоить родственников и близких погибших людей». Армен Арменович торопливо отправился в гостиницу, чтобы позвать кого-нибудь из персонала. Иван же Анатольевич так и просидел все время без движения, пока вдалеке не показались несколько мужских фигур во главе с управляющим. Они приближались к нам. И вскоре я смогла разглядеть помимо самого Армена Арменовича лихого водителя, привезшего меня в горы, Алексея Николаевича, и еще двух мужчин, незнакомых мне. На одном из них была пятнистая униформа, видимо, это был охранник. Вся группа подошла к нам, и мужчины принялись раздеваться. Армен Арменович встал возле Ивана Анатольевича и сказал тихим голосом: "Приношу свои соболезнования. Я уже позвонил в город." Вызвал скорую и милицию. Наш телефон почему-то не работает. Пришлось воспользоваться сотовым. Скоро они будут. Тем временем мужчины продолжали свою работу. Двое из них залезли в воду и нырнули, чтобы попытаться поднять тело утопленницы. Двое других – Алексей Николаевич и водитель. Сооружали на берегу нечто вроде насилок, куда можно будет положить Эльмиру. Я стояла рядом и наблюдала за их действиями. Мне было не по себе. Нет, это слишком мягко сказано. Я испытывал неприятные чувства. Шутка ли? Приезжаешь отдыхать. А тут? На тебе. Смерть. Во-первых, смерть вообще не может вызывать никаких положительных эмоций. А во-вторых, если сталкиваешься с подобным происшествием по работе, да еще в городе, где жизнь кипит и постоянно совершается что-нибудь нехорошее, С нею еще как-то можно смириться. Но вот когда специально уезжаешь подальше от людей, от суеты жизни, от цивилизации, чтобы отдохнуть, забыть обо всем, а тут снова на пути. Смерть. То это здорово выбивает из колеи. Наконец, мужчины смогли достать тело Эльмира из воды. Вытащив на берег, они сразу же уложили его на импровизированные носилки, а сами стали одеваться. Эльмира выглядела. Так же, как и вчера в баре. На ней были те же самые платья и туфли. Только от прически мало что осталось. Волосы намокли и спутались. Лицо было испуганным, а глаза — широко открытыми. Я заметила, что сбоку платье разорвано, и под ним виднеются трусики от купальника. На руке утопленницы блестел красивый золотой браслет, инкрустированный драгоценными камнями. Я сразу же вспомнил про цепочку. что я нашла сегодня неподалеку. На шее Эльмиры не было никаких украшений, но, судя по браслету и кольцам, унизывавшим ее пальцы, золото она любила. Вероятнее всего, цепочка тоже принадлежала ей, но каким-то образом женщина умудрилась ее потерять. Сама не знаю почему, я пока промолчала про цепочку. Иван Анатольевич присел около носилок и схватил жену за руки. Он молча смотрел на нее, прерывисто дыша. Было видно, что он с трудом сдерживает нахлунувшие эмоции. Не решается прилюдно проявлять свои чувства. Арман Арманович стоял рядом и печально смотрел на него. Он положил руку на плечо Ивана Анатольевича и сжал его. Супруг Эльмиры, точнее теперь уже вдовец, вдруг всхлепнул и громко зарыдал, сотрясаясь всем телом. Мы собрались в ресторане. Все жильцы гостиницы, за исключением мужа Эльмиры. Было тихо. Кто-то пил чай. Кто-то сидел просто так. Ольга рядом со мной. Молчала. Я тоже. В зал ресторана вошел управляющий. Он оглядел всех присутствующих и сел на свободный стул, предварительно выдвинув его на середину. «Думаю, уже всем известно о происшествии, случившемся сегодня ночью». Погибла девушка, которая вчера приехала к нам отдыхать. Сегодня утром ее тело было найдено в озере. Она утонула. Я вызвал милицию и скорую помощь. Здесь, возможно, будет проводиться расследование. Администрация гостиницы приносит свои извинения за причиненные вам неудобства. Попрошу всех сохранять спокойствие и оставаться до прибытия милиции в своих номерах. В крайнем случае в ресторане. «А когда приедет милиция?» Капризным голосом спросила одна из девиц. «Не знаю». Арман Арманович посмотрел на часы. «Уже больше часа прошло, как я вызвал их, а все не едут». «Сам не пойму, в чем дело». Арман Арманович поднялся и вышел из ресторана. По залу пробежал шумок. Кое-кто поднялся и тоже вышел вслед за управляющим. Я посмотрел на Ольгу. Она собралась уходить. «Что ж». «Посидим в номерах, пока все не утрясется». Она встала и добавила. «Будет скучно? Заходите, поболтаем». «Хорошо», — сказала я и тоже поднялась. «Пожалуй, тоже побуду у себя». Придя в номер, я легла на кровать и задумалась. Смерть Эльмиры никак не шла у меня из головы. Да еще эта цепочка. Она ведь явно разорвана. И тот страх, что застыл у женщины в глазах. Мой внутренний голос начал нашептывать чтобы я немедленно отправилась к мужу погибшей и поговорила с ним я зло огрызнулась я на отдыхе но чертов внутренний голос никак не унимался теперь он уже не шептал а стал требовать ты должна пойти поговорить с мужем эльмиры просто обязана я поборолась еще немного со своим внутренним голосом который никак не хотел отставать от меня потом сдавшись поднялась с постели и пошла искать ивана анатольевича нашла я его довольно быстро выглянув из окна я увидела его во дворе он стоял повернувшись спиной гостиницы и засунув руки в карманы я спустилась вниз и подошла к нему приношу вам свои искренние соболезнования спасибо пробормотал он но даже не повернулся я помолчала немного не решаясь начать разговор потом собравшись духом сказала: Иван Анатольевич, я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, но не могли бы мы поговорить о смерти вашей жены? На этот раз Иван Анатольевич обернулся и пристально посмотрел на меня. О чем мы можем говорить? Эльмира умерла. Так глупо погибла. Как жаль. Иван Анатольевич, посмотрите, пожалуйста, это вещь принадлежала вашей жене. Я вытащила из кармана цепочку. Он бросил беглый взгляд на драгоценность и кивнул удивленно. Да, я подарил ее Эльмире. Откуда она у вас? Нашла сегодня озеро, когда прогуливалась. Недалеко от того места, где... где потом нашла Эльмиру. Иван Анатольевич взял из моих рук цепочку и сказал. Она разорвана. Да, мне тоже это показалось странным. Скажите, ваша жена умела плавать Да растерянно произнес он как все она не была конечно чемпионкой по плаванию, но плавала вполне сносно. Еще один вопрос проговорила я подталкиваемый внутренним голосом, который иногда влезал вот так нагло без разрешения Вы не допускаете мысли, что вашу жену убили убили? Глаза Ивана Анатольевича округлились, брови изумленно поднялись. «Да вы что?» «Нет, нет, не может быть! Кто ее мог убить?» «Послушайте, это, конечно, не мое дело, но, тем не менее, мне показалось, что ваши супруги помогли утонуть». «Да с чего вы взяли?» – кипятился Иван Анатольевич. «Вы сами-то не из милиции?» «А то вопросы какие-то задаёте». «Нет, я не из милиции. Хотела было я завершить разговор». «Я не собираюсь работать на отдыхе. И точка», — произнесла я мысленно. Но мой внутренний голос завопил, и я неожиданно для себя самой закончила фразу так, как требовал он. «Я — частный детектив». Иван Анатольевич быстро осознал смысл сказанных мною слов и немедленно заинтересовался. Вот как? А почему вы решили, что ее могли убить? Я вздохнула и проговорила. Понимаете, меня на эту мысль натолкнуло ряд обстоятельств смерти вашей супруги. Каких же? Тотчас спросил Иван Анатольевич. Во-первых, это цепочка. Чтобы ее разорвать, нужно приложить некоторые усилия. Так просто случайным движением ее не порвать. Второе, то, что Эльмира полезла купаться, как была, в платье и туфлях. Но ведь если бы она захотела освежиться, то могла бы снять все с себя. Тем более, что под платьем у нее был надет, я заметила, купальник. Третье. Платье разорвано на боку. Ткань, из которого оно шито, только на вид, тонкое и легкое. На самом же деле это довольно-таки прочное синтетическое волокно. Разорванные платья и цепочка, по моему мнению, свидетельствуют о том, что между вашей женой и ее убийцей происходила борьба. И кроме того, вспомните сами выражение лица Эльмиры. Ужас, который застыл в глазах вашей супруги, тоже говорит о том, что она чего-то или кого-то испугалась перед смертью. Скорее всего, она не сама пошла в воду. Она знала, что ее хотят убить, поэтому была так напугана. Иван Анатольевич внимательно смотрел на меня. Наконец, переварив полученные от меня сведения, произнес. «Вы, я вижу, весьма наблюдательны. После всего, что вы мне сказали, я тоже начинаю сомневаться в том, что моя жена умерла случайно. Может быть, ее действительно убили? Но, господи, не представляю, кому могло понадобиться убивать ее». Он замолчал. обхватив себя руками. Потом глубоко вздохнул и проговорил. «А что вы скажете на то, если я найму вас как частного детектива? Для того, чтобы расследовать обстоятельства гибели Эльмиры. И даже если в итоге окажется, что она умерла своей смертью, на оплату с моей стороны это никак не повлияет. Так как?» «Не знаю». Задумчиво начала я. Мне почему-то жутко не хотелось копаться в этом. хотя я не сомневалась, что Эльмиру убили. Я же все-таки на отдыхе. Но, с другой стороны, деньги, судя по преуспевающему виду мужа, можно получить немалые. А денег я еще никогда не отказывалась. Да и дело-то мне показалось не слишком сложным. Ведь если Эльмира убита здесь, на территории гостиницы, то и убийца. Конечно же, убийца до сих пор тоже находится здесь. если он не приехал из города специально, а это маловероятно. Господи, что же получается? Мы все, жильцы пансионата, каждую минуту находимся с ним рядом. И каждый из нас, между прочим, подвергается смертельной опасности. Хотя, с другой стороны, если преступление совершил неполоумный маньяк, то есть вероятность, что больше он никого не тронет. А раз убийца попытался уверить всех, что с Эльмирой произошел несчастный случай, то, скорее всего, он не маньяк. Уф. Я перевела дыхание. Посмотрела на Ивана Анатольевича. Он все еще выжидающе глядел на меня. Ждал ответа. Я сказала. «Пожалуй, я возьмусь за это дело. Только хочу сразу предупредить. Мои услуги стоят дорого». И, посмотрев ему в глаза, добавила. 200 баксов в день. Интересно. Интересно, что скажет на это наш богатенький Буратино? К моему удивлению, богатенький Буратино ничуть не сомнешась достал из нагрудного кармана пиджака чековую книжку и подписал чек. Оторвав его, протянул мне. Я взглянула и замерла с открытым ртом. На чеке значилось немного немало 1000 американских долларов. Он проплатил сразу за пять дней. А мне уже сейчас казалось, что убийство Эльмиры можно будет раскрыть. Дня за три максимум. Это аванс, — проговорил Иван Анатольевич, неверно истолковав мое молчание. Когда вы назовете мне имя убийцы, получите еще столько же. Вау! Две штуки баксов за поистине пустяковую работу. Я не сомневалась, что без особого труда смогу обнаружить убийцу Эльмиры. Больше во мне не осталось ни тени колебаний. Я кивнула и убрала чек в карман. «Иван Анатольевич, можно цепочка пока побудет у меня?» «Для пользы дела. Я обязательно потом верну ее вам». «Да, разумеется». Он протянул мне разорванную цепочку вместе с подвеской. Ее я тоже убрала в карман. «И еще вот что». Начала я: "Понимаю, что вам тяжело об этом говорить, но все же мне необходимо знать всю картину происшествия. Когда вы в последний раз видели свою жену и при каких обстоятельствах это происходило?" Иван Анатольевич вздохнул и ответил: "Что ж, извольте". Он на секунду замолчал, как будто стараясь во всех подробностях припомнить все события минувшего дня и вечера. "Мы приехали вчера, «Довольно поздно. Наш поезд задержался почти на два часа, поэтому сюда мы прибыли почти в полночь. Я страшно устал с дороги, поэтому решил сразу же отправиться спать. А Эльмира была полна энергии и сил. Она решила, что для сна еще слишком рано, и захотела пойти немного развлечься. Тем более, что на первом этаже играла музыка. Оттуда доносились веселые голоса. В общем, люди отдыхали». Эльмера всегда любила подобные мероприятия. Иван Анатольевич поморщился. И я поняла, что это очевидно было темой многочисленных конфликтов между молодой красивой женой и уже немолодым мужем. В общем, Эльмера отправилась в бар. Или как там это место называется. Сказала, что пробудет там недолго. Всего часок. Просто хочет познакомиться с отдыхающими. Посмотреть. Что здесь за публика? который нам предстоит провести ближайшие несколько дней. А я пошел в свой номер. Вещи распаковывать не стал. Сразу переоделся, принял душ и прилег. Вот только уснуть никак не мог. От сильной усталости так бывает, знаете ли, особенно в моем возрасте. Да и за Эльмиру беспокоился. А почему вы за нее переживали? Понимаете? Неуверенно начал Иван Анатольевич. И я почувствовала, что он никак не может заставить себя сказать что-то. Наконец он все же собрался силами и произнес. «Понимаете, Татьяна, Эльмира такая женщина, как бы это сказать. Она красивая, молодая, энергичная, ну и все такое. Она весьма сексапельна, поэтому вокруг нее постоянно вились мужчины. А она...» Он снова запнулся. Не то чтобы приветствовала это, но ей льстила, что она нравится мужчинам, что за ней ухаживают. Она как бы не была против этого. Понимаете? Отлично понимаю, подумала я про себя. Короче, та еще шлюха, упокой, господи, ее душу. Попросту шалава, готовая закрутить романчик на одну ночь с каждым мужиком. Я еще и вчера так подумала. Понимаю. Иван Анатольевич. В общем, Эльмира пользовалась у мужчин популярностью и подчас сама была не против пофлиртовать немного. «Да», – неуверенно сказал он и торопливо добавил. «Нет, вы не подумайте ничего такого. Эльмира не изменяла мне. Просто вела себя с мужчинами так, что со стороны могло показаться, будто бы она гулящая». Последнее слово далось Ивану Анатольевичу с большим трудом. Во всяком случае, так мне показалось. В конце концов, я задремал. А когда проснулся, было уже около двух часов ночи. Жена все еще не вернулась. А снизу раздавались звуки музыки. Я решил, что нужно сходить за ней. Оделся, спустился в бар. Там были почти все отдыхающие. «Почему вы так решили?» «Ну, я не знаю. Это ведь маленькая гостиница. Рассчитанный человек на пятнадцать, не больше. Там, в баре, веселилось человек восемь, а может и десять. Эльмира тоже была там. Она уже успела выпить, поэтому вела себя довольно развязно. Около нее крутились какие-то кавказцы, да и другие мужчины тоже». Иван Анатольевич помолчал немного. а потом произнес с гордостью и одновременно с грустью. Эльмира была очень красивой, очень эффектной женщиной. Рассказ снова прервался, а я решил не торопить несчастного мужа, дала ему возможность сконцентрироваться, и вскоре он продолжил. Я подошел к ней и сказал, что уже поздно и пора идти спать, но Эльмира всегда была довольно независимой девушкой. не терпела, когда ей указывали. В этот раз она была сильно пьяна и поэтому агрессивна. Громко так, что все услышали. Она сказала, чтобы я шел спать, если я такой старенький, и мне пора баеньки. А она еще молода и не собирается дрыхнуть все ночи напролет. Она намерена веселиться и брать от жизни все. Это были ее слова. Иван Анатольевич потерянно покачал головой. Я попытался уговорить ее, но все было бесполезно. Видя, что мы привлекаем к себе внимание, Эльмира завелась еще больше. Она стала кричать о том, что я, старый дурак, купил себе молоденькую красивую жену, а теперь пасу ее, потому что боюсь, что она клюнет на другого мужика, более молодого, более красивого и более богатого. Не знаю, что с ней стряслось. почему она повела себя так раньше она никогда не позволяла себе подобного тем более на людях а тут просто распоясалась даз нельзя я хотел увести ее силой но она начала сопротивляться кричать что я не ее хозяин что она свободная женщина и может делать все что захочет ну и все в таком духе тогда я разозлился не на шутку этот цирк Это глупое безобразное представление вывело меня из себя. Схватив за руку, я буквально выволок ее из зала. Эльмира упиралась и обзывала меня. Я дотащил ее до нашего номера. Открыл дверь и втолкнул жену внутрь. А она все оскорбляла меня, ругала, на чем свет стоит. Я и так перенервничал, а тут совсем голову потерял. И я ее ударил. По лицу, конечно, не сильно. Никогда прежде не бил ее. А тут что-то нашло на меня. Эльмира вырвалась и выскочила из комнаты. Я тогда понял, что натворил, и бросился за ней. Она выскочила из гостиницы, побежала куда-то в сторону, сама не зная куда. Мы ведь здесь впервые, местности не знаем. Рассказывая о происшедшем, Иван Анатольевич сильно волновался. Глаза его блуждали по двору пансионата, как будто он заново видел ночные события. На улице было темно. Я сразу потерял ее из виду. Слышал только, что она где-то недалеко. Я понял, что сильно обидел жену. Кричал, звал ее, но Эльмира не отзывалась. Подождав немного, я походил здесь недалеко, поискал. Но так и не нашел. Потом я пошел в гостиницу. Сел в номере и стал ждать возвращения Эльмиры. Я готов был все простить ей, лишь бы она вернулась. Но она не возвращалась. А я все ждал. Думал, что она вот-вот успокоится и придет. И снова все будет хорошо. Так я прождал до шести часов утра. Потом не выдержал и пошел к управляющему. Рассказал ему вкратце всю историю. Ну а он направил людей на поиски. Места здесь небезопасные, поэтому мы переживали, что с Эльмирой могло что-то случиться. Но я никак не думал, что такое. Рассказчик замолчал, потом поднял на меня глаза и устало произнес. «Ну вот, теперь вы все знаете». «Хорошо, Иван Анатольевич. Теперь, когда у меня составилось общее впечатление обо всем случившемся, я могу начать действовать». Только попрошу вас никому не рассказывать о нашем договоре. Не хотелось, чтобы убийца узнал о том, что его ищут. Да, конечно, я все понимаю. А милиция? А что милиция? Они приедут, начнут свое расследование. Вам, естественно, придется рассказать то же, что вы рассказали мне. Я бы не хотел, чтобы они поднимали шумиху вокруг этого дела. Мне было бы гораздо удобнее. если бы они сочли это несчастным случаем. А когда вы найдете убийцу, я сам решу, как с ним быть. Вы меня понимаете, Татьяна? Понимаю. Вы, вероятно, поедете с ними в город, чтобы позаботиться о похоронах и обо всем прочем. Как мне держать с вами связь? Вот номера моих телефонов, в том числе и сотового. Звоните в любое время, как только появятся какие-то новости. «Хорошо», — ответила я, взяв у него из рук визитку и тоже положив ее в карман. На том мы и расстались с Иваном Анатольевичем. Он пошел в гостиницу, в свой номер, ждать приезда милиции и скорой, которой, надо сказать, довольно сильно задерживались. А я отправилась к себе, чтобы как следует подумать обо всем и составить примерный план действий.